Италия. Пасмурное небо над фоленью было удивительно высоким, бездонным. Ветер бил странно, будто косой дождь, тянул капризными пальцами крепкие нити из облаков, привязывал их концы к конькам черепичных крыш. Казалось, вознамерившись ткать ковер, он налаживал над городом раму станка. Августовский полдень. Совсем по-осеннему шелестела божжённой лиственной шелухой. Повинуясь капризам ветра, она то устилала каменные тротуары пыльными лоскутами, то со вздохом распадалась. Оглушительно стрекотали южные цикады, звала горлица протяжно, неустанно. Под потолками палаца Тринчи парила юная Мария в тонком цветастом платье, в пушистом веночке медовых волос, улыбалась, светясь. В зале императоров сошли со стен великаны, стерегли вход, прикладывали пальцы к губам. Ш, -ш, ш ничего не говорите. Пусть она побудет в неведении, пусть помечтает». Никто не проговорился. Она же улыбалась и парила. Санта-Мария-Маджоры от неведения ее не уберегли. На Благовещении... Она была совсем другой, напуганной и кроткой, все еще не смирившаяся с выпавшей на ее долю участью, но, кажется, принявшей ее. Угасло медовое сияние волос, ушла улыбка, пропала нежная, круглый щек. Она не смела поднять глаза ни на ангела, преклонившего передние колени, ни на бога, глядящего на нее с небес. Единственный великан на стене — Пентурикио, изобразивший себя на фреске, но он заперт в раму собственного портрета, ему ее не защитить. Небо над нацпелло ясное, словно промытое стекло и перегретое, лбом не прислониться. На террасе крохотной астерии пожилая немецкая пара с наслаждением ест пиццу, В ногах ленивыми те черным хвостом лежит склокоченный огромный еннанхонт хозяева выковырили мясо из пиццы и переложив на тарелку сунули ему под нос пес жует с неохотой искоса разглядывает прохожих по ночам ему снятся прохладные альпы это бер только восток рад красивее счастливее и без войны написала я маме из Перуджи. Он оказался самым каменным городом из всех введенных мной, и даже небо было плоским и шершавым, словно мельничный жернов, надвинутый на высокие шпили церквей. Между домов шнырял разгоряченный ветер, бесцеремонно втискивался в узкие коридоры улочек, скрипел деревянными ставнями и вывесками, закручивался вертуны на порогах колоколин. Отовсюду, разинув грозные клювы, смотрели бронзовые каменные грифоны, символы города. В колледже Дель Камбио младенец лежал между ней и святым Иосифом. Преклонили колени пастухи, подаркой пели гимн ангелы. Она ошеломлена и растеряна. Она впервые осознала себя матерью, отныне и навечно преданной и любящей но даже в миг наичистейшего её счастья. Перуджина не забывает о грядущих испытаниях и вплетает ей в волосы чёрную ленту. Метка страданий, метка смерти. Она о ней знает, но не перестаёт надеяться. Пьетур Андонини, Микеланджело, задумал совсем другой, но спустя девять лет вернулся к ней, чтобы переделать. Он убрал вторую фигуру, поддерживающую тело, снятого с креста Христа. Оставив только Марию, он изменил положение рук Спасителя. Теперь они были не раскинуты, а прижаты к матери. Он изменил наклоны голов. Меняя скульптурную композицию, он использовал тело матери для сына и тело сына для матери. Христос на пьете Рондонини Едва касается ногами земли, но нет ощущения, что Мария его поддерживает. Скорее наоборот. Она облакачивается на плечо сына, а он старается не дать ей упасть. Он уже мёртвый и ещё не воскресший, прощается с ней навсегда. Она молчит. Её горе выше слёз и скорби. Её горе больше веры. Она не смирилась, она его не отдала. Она остаётся с ним навсегда. Миланский ветер пахнет скорыми дождями. На макушках платанов проступает первая, пока редкая седина. Солнце не печёт, а ласково греет. До ужина ещё далеко. Из кофеин несёт крепким кофе, сладкой выпечкой и счастливым смехом. Бонжорно. Легенду о том, как в СССР пригласили итальянцев, чтобы они научили советских специалистов производству хорошего сыра, рассказали мне в Милане. За достоверность не поручусь, но история весьма знаменательная. Случилась она в хрущевские времена. Прибывшие из Италии сыровары из великого множества и разнообразия видов почему-то выбрали горгонзолу. Результат настолько не понравился технологам местной пищевой промышленности, что приезжих специалистов обвинили в подрывной деятельности и взяли под арест. Вызвали их удалось благодаря титаническим усилиям итальянского правительства и дипломатов. Собственно, именно по этой причине на нашей когда-то общей родине не случилось производство божественного пармезана, мягкой моцареллы, нежнейшей маскарпоне, сливочной буйволиной буратты, овечьего пекорина не, конечно же, благородный в голубой плесени горгонзолы. «Я к тебе с подарками», — улыбается Клаудия и протягивает пакет. «Книги? Ты с ума сошла! Какие книги? Там сыр!» По-моему, прекрасный диалог. Для писателя и переводчика так просто изумительный. Клаудия Дзангетти — один из лучших переводчиков с русского языка на итальянский. Мне очень повезло, что с неба упали три яблока, перевела именно она. Кроме всего прочего, Клаудия еще и человек потрясающий, тактичный, внимательный невозможно душе комфортный. Потому мы с ней быстро подружились и теперь часто переписываемся. «Малва о твоей маниакальной любви к сыру добралась и до наших берегов», — смеется Клаудия. В следующей жизни буду пармезаном, обещаю я. В Манты проходит очередной книжный фестиваль, на который пригласили меня. Молниеносно разобрав чемодан, я направляюсь на выход, времени мало, всего два дня, нужно успеть увидеть многое. Когда Бог раздавал народом таланты, каждому перепало по одному. Но итальянцам с какой-то радостью досталось сразу два таланта. Чувство вкуса и стиля. Италия — родина красоты. Родина удивительной игры света и тени цвета и фактуры. Родина ренессанса и барочной музыки. Говорить о вкладе Римской империи в сокровищницу цивилизации можно бесконечно. Но я не буду множить очевидное. Лучше сейчас, не откладывая в долгий ящик, набрать в поисковике Монтеверди, Пуртемира и Скоронации Помпеи. И послушать. Ощущение, будто поговорил с Богом. Весь мир состоит из красоты, и да, огромная её доля, заслуга итальянцев. Поездка в город выдаётся смешной. За рулём такси пожилой мужчина, седовласый, смакивающий на канонические изображения святых, выгоревший на солнце оливковая кожа, пронзительно синие глаза, высокая переносица, Тонко вылепленное благородное лицо, каждая морщинка которого не подчеркивает возраст, а преподносит его бесспорным преимуществом «Какие же вы все невозможно прекрасны!» «Не выдержав пытки красотой, выпаливаю я». Мужчина смеется. «Это потому, что в городе проводится литературный фестиваль. Мы помылись, побрились и надели лучшие свои костюмы». О, кажется, я понимаю итальянский. Я просто отлично жестикулирую. Не знаю, хорошо это или плохо, но я человек тактильный. Мне необходимо не только наблюдать красоту, но и по возможности трогать её руками. В музее, где это запрещено, я беспомощно вожу по воздуху пальцами, пытаясь ощутить границы дозволенной близости к источнику моего восхищения. Со стороны это выглядит, наверное... Совсем по-идиотски. Но поделать с собой ничего не могу. На улице же я абсолютно свободна в изъявлении чувств, потому прикасаюсь ко всему, до чего дотянусь. Будь то скрипучие ставни, исчербатые поручни мостов, трещинки старых сводчатых дверей или неровный каменный шов стен. Могу постоять в обнимку со столетним деревом или долго наблюдать густое, заторможенное мшистыми берегами и илистым дном бездвижие реки. Люди обычно убегают от прошлого, потому что спешат жизнь. Я же никак с ним не расстанусь. Добравшись до городской площади, обвожу ее взглядом, пытаясь сообразить, куда идти. Мимо на мопеде цвета яичного желтка проезжает женщина лет 70 Короткая седая стрижка, солнечные очки в светлой оправе, легкое платье в мелкий «не разобрать узор», Массивные кольца, тяжелые браслеты, подмышкой букет маргариток. Вспоминается Мандельштамовская. «И крови моей не волнуя, как детский рисунок просты, здесь жены проходят, даруя от львиной своей красоты». Мандельштам абсолютно точен в определении красоты армянок. «Да, нам досталось именно, что тяжеловесная львиная красота». Воздушную грацию пантер Бог оставил итальянкам. Попробовав крохотный крохотной забегаловке тирамису, пишу подруге, которая никогда не была в Италии и обожает этот десерт. «Все, что ты ела раньше, не тирамису». Получаю в ответ плачущий смайлик. Через три месяца она пишет мне уже из Рима. «Ты была права». Раньше я ела всё, что угодно, но не тирамису. Знаю много причин, почему люди прилетают в Италию. Однако тирамису — из ряда вон выходящая история. Хотя какая разница, которая из дорог привела тебя в Рим? Всё одно любая из них именно туда и ведёт. Встреча со мной должна состояться на следующее утро в базилике святой Барбары но в базилике так много людей, что я начинаю сомневаться. А вдруг они не ко мне пришли? Несколько раз переспрашиваю у Клаудии. Они точно не перепутали автора. Она гладит меня по руке. Ну чего ты? Что поделаешь? До сих пор не могу привыкнуть к тому, что меня читают. вопросы из зала невероятно красивая итальянка в возрасте. Я просто влюбилась в вашего Василия. Неужели все армянские мужчины такие? Несколько секунд вам не борется армянское бахвальство, и армянское же самоуничижение побеждает благоразумие. Не все, отвечаю я. Женщина горько вздыхает. Не верьте писателям. Они большие фантазеры и счастливые на самом деле люди, потому что создателем и сразу выписал индульгенцию на выдумку. Мол, привирайте, так и быть вам можно. Пользуюсь этим бессовестно. Иногда даже перестараюсь. Придумаю персонажа, в которого поверю так, что сама влюбляюсь. Помню, в одной из своих поездок, не хочу называть страны, чтобы не обижать никого, молодая пара принялась рассказывать, что побывала недавно в Армении. Особенно понравилось исполнение духовных песен о капелло в храме Гегард. И хачкары. Остальное здесь они замялись. Интересно, конечно, ну ничего особенного. Можно я задам вопрос? Перехватила тогда инициативу я. Зачем вам ездить в другие страны? Чтобы убедиться в несовершенстве чужой культуры? Нет, нет. Они мгновенно перепугались, потому что решили, что я обижаюсь, но я совсем о другом хотела сказать или чтобы убедиться в том, что и в кажущемся на первый взгляд несовершенстве есть своя красота. Продолжила я. Зал на мгновение затих, следом проснулся понимающим голым. Мир состоит исключительно из красоты. И для того, чтобы ее увидеть, достаточно этого просто захотеть. Вернемся к моим любимым итальянцам. Они... «Большие мастера интонационного разговора. Одно и то же приветствие. У них звучит совершенно по-разному, казалось бы, в абсолютно идентичных ситуациях. Раннее утро. Вклиниваясь в густой птичий щебет, звонят колокола, созывая прихожан к службе. Воздух пропитан ароматом сладкого пирога, с сбрезалона и кофе. Кажется, можно насытиться» вдохнув его полной грудью. Несколько женщин, сбившись в кучку оживлённо, что-то обсуждают. «Бонжорно!» — приветствует их игриво самодовольным тоном, проходящий мимо мужчина. Разговор на секунду затихает следом, из самого эпицентра женского сборища летит мужчине в спину коллективное снисходительное. «Бонжорно!» Мужчина, правильно считав интонацию, поспешно скрывается. За углом его пули снайпера настигает брошенная кем-то, идиота. Отсмеявшись, женщины возвращаются к разговору. И вторая такая же сценка, птичья стайка пожилых женщин, утро, оживлённый разговор, косые лучи солнца, одуряющий аромат кофе. Бонджорно. Здоровается, склонившись в шутливом полупоклоне, прохожий. Разговор затихает, женщины оборачиваются к нему, расплываются в улыбках. «Бонжорно!» Ощесливленный их благосклонностью, прохожий, коснувшись двумя пальцами виска, откланивается. «Я сижу за столиком кафе и придумываю обоим мужчинам жизнь. Ветер играет страницами книги Паула Соррентино», Не самое главное. Я в средоточии покоя, умиротворения и красоты. Особенно красоты, которой в Италии столько, что можно за целую вечность не налюбоваться. Впереди пандемии первый удар, который возьмет на себя Ломбарди, впереди мои перепуганные сообщения Клаудии и ее трогательное «все хорошо, родная, все будет хорошо» когда волна ковида докатиться до Москвы, и благотворительный фонд созидания, попечителем которого я являюсь объявить денежный сбор на покупку средств защиты для медработников, самый первый перевод прилетит именно из захваченный ужасом, болью и смертью Ломбардии. Мне кажется, это все, что нужно знать о человеческом сострадании, милосердии и любви.